край на деревне Северные Грибешки. Долосс с раздражением покосилась на свои ботинки. Они почти полностью истоптались после того, как она использовала ускорение. Эта способность делала её невероятно быстрой, однако она сильно изнашивала одежду и обувь. Водитель, которому она случайно повредила мозг, отвёз её очень далеко от Северных Грибешков. Там, конечно, была другая деревня, и до Долоса, к удовольствиям её, ничто жило, однако, потом она обнаружила, что совершила ошибку. Ей нужен был водитель с нормальными мозгами, потому что кроме той деревни в радиусе 60 км ничего не было. Поля, лесополосы, мутное озеро, и ни на одной дороге не было нормального асфальта. В общем, через пару часов до Долин надоело просто идти. и она воспользовалась ускорением и угробила ботинки. Хорошо хоть что штаны и футболка выдержали. Да уж больше никогда не буду превращаться в ребенка. Это маленькое хрупкое тело, тьфу! Додола выругалась и направилась к поселению, которое уже виднелось из-за деревьев. Наконец-то! Северные гребешки! На окраине копались какие-то старики. Судя по всему, выкапывали цветочные клубни на зиму. Рядом с ними стояла молодая девушка с рыжеватыми волосами. Она что-то писала в блокноте, и её забоченно морщило лоб. Когда додола подошла поближе, девушка её увидела и озадаченно нагляделась. "Мальчик, где твои родители?" спросила Анна. "Ты потерялся? Не бойся, я не причиню тебе вреда. Всё будет хорошо". Мама говорила, что с незнакомыми людьми нельзя разговаривать. Лаксива протянула до дола. «Давай познакомимся. Меня зовут Лера». Девушка улыбнулась и протянула руку. «А меня не твое собачье дело», кихикнула до дола, крепко схватила Леру за ладонь и дернула, отрывая ей руку. Конец пятого тома. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...